Сначала Ане было очень тяжело. Ей казалось, что все будут, если не шептаться за ее спиной, то, по крайней мере, про себя думать. Это из-за нее погибла Ольга Владимировна. Спасая ее жизнь, Оля потеряла свою. Но скоро Аня поверила в доброту этих людей. Только ее собственная совесть все косилась на нее, все шептало что-то сзади. Хорошо, что Олин муж нашел какие-то документы, дал кому-то взятку, и ее похоронили на тихом зеленом кладбище, уже закрытом для простых смертных. Здесь было много деревьев, громко пели птицы, а на могилах было много известных еще со школьной скамьи фамилий. Поминки прошли как-то быстро, народу было слишком много. И хотя мест за столом, закуски и выпивки хватало с избытком, большинство посчитало своим долгом ненадолго присесть, помолчать и распрощаться. Остались только самые близкие. С разрешения мужа Аня пошла в Олену комнату и осталась там одна. Здесь был абсолютный порядок. Даже в косметике перед занавешенным черной материи трюмо. В комнате не было ни одной случайной вещи, ничего лишнего, разве что старая потертая книга на полочке рядом с ночником смотрелась не на своем месте. Аня, осторожно, словно боясь причинить кому-то беспокойство, взяла книгу в руки. С обложки давно стерлись и название книги, и коленкоровое покрытие. Остался один лохматый по краям картон и оттиск на картоне, силуэт сидящего человека в длинных одеждах. Мужчины или женщины не разобрать. Издание было еще дореволюционное, со старой орфографией. Называлась книга «Вельсунгахские саги» на темных широких страницах. Узкими столбиками размещались стихи. Аня попробовала читать. Повествование начиналось издалека. клёкота орлов, шума прибоя, горного эха. Затем шло длинное описание ясеня. Аня пролистала страницу. Описание дерева все продолжалось, но уже генеалогического. «Канунги» Проживали короткие жизни до первого предательства, до первого колдовского проклятия. Аня закрыла книжку, так и не поняв, зачем Оле нужны были какие-то вильсунгахские саги, которые вряд ли кому-то интересны, кроме специалистов по западноевропейскому эпосу. Она вышла в гостиную, где гости стояли и сидели небольшими группами, тихо переговаривались, смотрели в пол и время от времени кивали головами. Если хотите, можете взять ее себе на память, сказал Олин муж. Аня не сразу поняла, о чем это он. Оказалось, в руках она все еще держала Олину книгу. Оля ее любила читать. — спросила Аня. Она говорила, что это что-то вроде ее семейного альбома.